Мудрый человек жил в этом доме. Ты понял эти четыре надписи над дверями? Нет, вряд ли. Первая была земля. Там он искал бренное первовещество, клал в тигель землю и прокаливал, пока не нашел это первовещество. Ничто, из коего бог сотворил мир. Второй покой назывался воздух. Он смотрел в зрительную трубу, взыскуя небесных тайн. Ночные туманы оседали на стекле. А что он видел такого, чего не видел бы невооруженным глазом? Рой мерцающих искр во мраке, а более ничего. Тогда он пришел к выводу, что все, чего он искал в вышине, уже есть внизу на земле. Вода и огонь, холод и тепло — Первозданные силы горячей жизни, которые в соперничестве взаимоуравновешиваются. Пусть огонь пылает, но держи под рукой воду, чтобы не сгореть. Когда же огонь потухнет, и ты остынешь. Всему конец. Земная, чувственная твоя натура сгорела бы дотла, если прекрасная не охлаждала тебя». Ты чувствовал себя чистым, как снег, и холодным перед неприкрытой красотою. Горечи себя вином, унимай жар в объятиях любви, веруй в то, что имеешь, но поклоняйся одной только красоте, ибо она превыше всего. Ботвит внимал ему с удивлением и восторгом. Все помыслы, какие он молитвами и самоотречением оттеснил в дальние уголки души, вновь явились перед ним и приняли живой облик. От речей Джакома его смиренная плоть словно пробуждалась к новой жизни. С раскаянием и стыдом думал он о прошлом, о том, что назовет теперь своей простотою, и решил наверстать упущенное. Видел себя этаким кредитором жизни, которая до сих пор упрямо отказывалось платить но теперь уж он до последнего гроша стребует с нее все, что ему причитается. Он схватил Джакома за руку и бодрым звучным голосом произнес, «Ты открыл мне новый путь. Держи факел высоко, и я последую за тобой, только не уходи от меня». Это новое время врывается сюда с новыми ветрами. «Не отставай, Ботвит, иначе пойдешь ко дну». Не борись с течением, затянет в омут. Давние боги мертвы, а природа живет, ибо она вечна. Они пошли назад через все четыре покоя, из которых Джакома выбрал себе под мастерскую два последних. Заявил на них исключительные права и категорически запретил Ботвиду входить туда, потому что работать мог только в полном одиночестве ведь станет меж тем копировать карандашные наброски, привезенные из Италии и изображавшие римские и греческие статуи, а также фрагменты новых мастеров, что писали библейские сюжеты с живой натуры. Решение Джакома было законом, ибо пожелания свои он выражал способом нетерпящим прикословий, хотя никто знать не знал, что воспоследует в случае неповиновения». «Он сильнее всех, — полагал Ботвид, — он всегда прав, — считала Мария. В нем дьявол сидит, — говорил старый привратник.